Глава 4. Василиса Князева. С девчонками проговорили мы достаточно долго. Жаль, что у них дела, а мне только и оставалось, как отправиться к себе в комнату. Составила список вещей, которые мне понадобятся в ближайшее время. Потом половину из них вычеркнула и снова внесла. А когда всё было готово, раздалось громогласное «Студентка Князева, срочно к ректору! Студентка Князева, срочно к ректору!» «Чего удумал наш Фердинанд?» — раздалось, настороженная откуда-то из-за шкафа. «Сейчас и узнаем», — ответила я. А у самой сердце в пятки ушло. «Хочет поинтересоваться, как у меня дела?» Я бросила взгляд в окно. Приближался вечер, чем-то напоминающий наш. Но что ректор забыл в такое позднее время? Может, домой хочет отправить? Портал отремонтировали? «Князева!» Откуда-то сверху прорезался недовольный голос и тут же стих. «Зуб даю, милаша что на этот раз голос принадлежал самому Фердинанду Грозному. «Иду!» — крикнула я, задрав голову к потолку. Сунула список в карман и поспешила в учебный корпус. До кабинета ректора я добралась без проблем. Шла и думала, а зачем я понадобилась Фердинанду Грозному. Передо мной вставал образ сурового мужчины с туманом в глазах и выбритыми висками а ещё тот испуганный взгляд, которым смотрел на него Милош. Интересно, ректор всем студенткам так помогает или выборочно? Я могла сколько угодно смеяться по этому поводу, но интуиция вопила, что не семечки грызть меня позвали. Вошла в пустую приёмную ректора и собралась уже двигаться дальше, как вдруг до меня донеслось. «Ферре, ты не должен был её здесь оставлять. Надеюсь, этой ведьмы уже завтра тут не будет. Выкинь, вышвырни, придумай ты же, ректор!» И такая уверенность и мощь сквозила в словах невидимого собеседника, что я поневоле поёжилась и отступила на шаг назад. Только несмотря на это, пока уходить не собиралась. Интересно же. Мы очень часто воспринимаем всё сказанное на свой счёт. Сейчас я даже не сомневалась, что речь обо мне. Это настораживало. «Эрик, ты забываешься?» Грозный рык Фердинанда раздался из ректорского кабинета. Он прокатился по приёмной, осев по углам и вызвав у меня толпу недовольных мурашек. «Я всё сказал, Ферре!» Чётко и внятно произнёс кто-то незнакомый. Голос был полон превосходства, и это разозлило. «Да что эти маги себе позволяют?» Я вскинула голову, сжала кулаки и... Осталось стоять на месте, надеясь, что удастся ещё что-то такое подслушать. «Моим мечтам не суждено было сбыться» из кабинета Фердинанда показался тот самый маг, с которым дружил Милош. Незнакомец хлопнул дверью так, что задрожали стекла. Кто он такой, что может себе позволить подобное? Я опешила, не понимая, в каком месте перешла дорогу этому студенту. Хотела было назвать его человеком, но тут же осеклась. Вспомнив слова девочек о рыжем и чёрном драконах. Рыжего ведьмочки называли Свеном, а этот получается Эрик. Может, менталитет такой у чешуйчатых? Вредность и высокомерие рулят. И всё это замешано на ненависти к ведьмам. Тогда зачем звали меня к себе за стол? Увидев меня, дракон сомкнул губы. Всего лишь на миг задержался взглядом на мне, остановился рядом. После двинулся прочь, едва не задев плечом. В очередной раз вскинула голову и посторонилась. Я почувствовала себя отчаянной букашкой, которую способны раздавить жернова высокомерных ящеров. Не хотелось наживать врага. Но издаваться я тоже не собиралась. Я ни в чём не виновата. Какие проблемы? Нервный студент громко хлопнул дверью и скрылся за ней. Мне же предстояло оказаться в кабинете ректора. Я сглотнула, сжала кулаки. Стоять не было смысла, бежать тоже. Потопала вперёд, готовая сразиться с целым миром. Как оказалось, у ректора на меня были совершенно иные планы. Подняла руку, постучалась, и практически сразу дверь распахнулась. И ректора за ней не оказалось. Снова магия, к которой я уже начинаю привыкать. Фердинанд стоял у окна, сцепив руки за спиной. При виде меня мужчина резко обернулся. Снова я уловила тяжелый взгляд, от которого хотелось прижать руки по бокам, пригнуться, а то и вовсе упасть на колени, усердно приложившись лбом об пол. А заодно признаться во всех студенческих грехах на всякий случай. Мак будто сканировал меня с головы до ног. Внутренне я воспротивилась подобным ощущениям, И пожалела, что у меня нет под рукой ведра с водой. Так бы плеснула в лицо ректора. Глядишь, остыл бы после разговора со строптивым студентом. Словно почувствовав мои мысли, ректор озадаченно моргнул. И давление извне прекратилось. «Как устроилась на месте?» — поинтересовался Фердинанд. «Спасибо, неплохо. Вот списочек. Я полезла в карман и извлекла оттуда бумагу. Ректор взял листок, развернул. Посмотрел на написанное. Недоуменно моргнул, словно это должно было помочь пониманию. Бросил взгляд на меня, настороженный, потом снова уставился в бумагу. Отложил листок и на этот раз полностью переключился на меня. Ехидненько хмыкнул, не стесняясь, многозначительно кашлянул в кулак. И тут я покраснела. Основательно так, от кончиков ушей до самых пяток. «Что это?» Чуть хрипло поинтересовался собеседник, едва не ткнув мне списком в нос. «Князева!» «И как объяснить мужику?» «Смена одежды...» Нижнее бельё и предметы гигиены для меня в приоритете, не косметика и не туфли на каблуках. Месяц как-нибудь протяну. К тому же, форму нам обещали, а это уже плюс. Список, как вы и велели, э, может добавить зарядник для телефона. Фердинанд ничего не ответил. Сам вписал что-то в листок, а затем сунул его в верхний ящик стола. Я решила не переспрашивать и понадеялась на ректора. Думала, что вопрос исчерпан и меня отпустят. Но куда там? угрозного оказался другой план. «Василиса!» Шаг в мою сторону. «Как прошёл первый день в Академии?» «Ещё один шаг». «Неплохо». Я в упору ставилась на Фердинанда, И нахмурилась. Чего он добивается? Неужели дело в том студенте? Жалко, если так рано отправят обратно. Но упрашивать Грозного не стало Не зря девочки говорили, что маги нас не любят. Я ошибалась. «Василиса, как понимаешь, дело не только в списке. Я позвал тебя, чтобы предупредить». «Насчёт того студента, который только что покинул мой кабинет!» Навострила ушки, при этом следя за каждым движением Фердинанда. «Что-то не так?» Сделала шаг в сторону, нарочно заинтересовавшись яркими цветами, расставленными на окне. «Интересно, они сами растут или магия?» Ректор сделал вид, что не заметил мой манёвр. Снова шаг. Но теперь на лице Фердинанда отразилась заинтересованность. «Я хочу предупредить тебя, Василиса, чтобы ты даже не думала строить отношения с Эриком Тёмным. Советую прекратить всё общение с этой компанией». «А вот это уже интересно». Нет, я даже не собиралась действовать наперекор. Только с чего такие разговоры? Надеюсь, ты меня поняла? Почему? Только и поинтересовалась я у Фердинанда. И совершенно не удивилась, когда в ответ услышала. «Эрик занимает высокое положение. Надеюсь, тебе не нужно пояснять смысл моих слов?» Сказанное мне очень не понравилось. То есть не подхожу? Ящерица зазнавшаяся, что ректор что Эрик а я-то не поверила девочкам, что фердинанд тоже дракон. Теперь так и хочется утереть им нос, и если меня обижают, то надо непременно дать сдачи или повредничать смотря по обстановке. Хорошо, с драконами дело иметь не буду. А с кем можно? и ведь спросила так, на всякий случай, чтобы подстраховаться. Кто знал, что ректор не все шутки понимает? А мою так и вовсе принял всерьез. Быстро, плавно и бесшумно приблизился ко мне Грозный. Застыл рядом. Навис. Снова напустив в глаза тумана с желтыми всполохами. «Потрясающе смотрится!» Особенно резко вытянувшиеся зрачки. Дракон как есть. «Терпения нет, Василиса. Учеба уже не в приоритете у людей. Рассказывала совсем другое». От язвительности Фердинанда я вспыхнула, посчитав обвинения несправедливыми. С губ сорвались слова, о которых я тут же пожалела. «А что, всем можно, а нам, ведьмам, ничего нельзя?» Глаза ректора гневно полыхнули, а потом снова приняли обычный вид. Согнутым пальцем мужчина поддел мой подбородок, приподнял его. Проникновенно глядя, приблизил лицо. Я почувствовала дыхание грозного на губах. Мужчина скользнул своей щекой по моей щеке. Прикосновение оказалось необычным и волнующим. Точно говорю, что ничего подобного со мной ещё не происходило. Молодая ведьмочка очень строптива! — проникновенно прошептал мне на ухо Фердинанд, одним только притягательным голосом вызвав мурашки. Ректор убрал руку и больше не удерживал. А я будто приклеилась ногами к полу, не в силах двинуться, завороженная бархатными нотками голоса необыкновенного мужчины. Это был не гипноз, как в случае с Милошем, не внушение и не воздействие на подсознание. «Я хотела продолжения или нет?» Фердинанд даже не касался меня руками, но дрожь пробирала так, что замирало сердце и тряслись коленки. Расклеилась готовая растечься лужей перед этим мужчиной. Мысленно дала себе оплеуху. Заберись Вася, ты же не тряпка, а студентка академии». «Ведьмочка или зельевар — это уж куда потянет сильнее!» «А ну, соберись, Вася! Хватит пребывать в полуобморочном состоянии!» Слова, сказанные самой себе, отрезвили. Я стиснула пальцы в кулаки и отступила, ругая себя за эту реакцию на очень сильного мужчину. «И ведь никогда так не поступала! А тут поди ты!» Едва не кинулась дракону на шею. От подобной мысли сама себе стала противна. Самокритика в действии, так сказать. Грозный видел мои сомнения и наверняка потешался. Нет, он не смеялся в голос и не хохотал. Лицо дракона светилось самодовольством. Жаль, лимона под рукой не оказалось, а то бы непременно предложила. «Ступай, Василиса!» — приказал Фердинанд. Его властному голосу мог позавидовать сам император. Я не стала заставлять себя упрашивать. Потопала к выходу, потому что, как ни крути, но оставаться один на один с ректором почему-то было страшновато. То ли дело в мрачном настрое дракона, То ли он всегда такой. И всё же, что сейчас с нами было? Вопрос. И чем дальше я уходила от кабинета Грозного, тем больше понимала, в какую неприятность вляпалась. Может, надо было Фердинанду ногу нечаянно оттоптать, а не стоять истуканом? — Только прошёл бы этот номер с драконом, — сомневаюсь, — Проверять насчёт отдачи не рискну, хотя ладошка зудела. И дело даже не в этом. Как теперь учиться здесь, если понимаешь, что ректор имеет на тебя виды? Или он со всеми так? Я тряхнула головой, отгоняя от себя ненужные мысли. «Разберёмся, Василиса я или кто?»